Артур Конан Дойл Приключения Шерлока Холмса Этюд в багровых тонах Часть первая Воспоминания Джона Хаа Уотсона, доктора медицины, отставного военного врача Мистер Шерлок Холмс В 1878 году я получил степень доктора медицины в Лондонском университете и отправился в Нетли Викторианский Королевский госпиталь для прохождения курса полевой хирургии. По окончании занятий в положенный срок я был приписан в качестве ассистента хирурга к пятому Нортунберленскому стрелковому полку. Мой полк в то время стоял в Индии. И прежде чем я прибыл на место службы, началась вторая афганская кампания 1878-1880 годов. Высадившись в Бомбеи, я узнал, что моя часть, преодолев перевалы, уже продвинулась далеко вглубь территории противника. Вместе со многими другими офицерами, оказавшимися в такой же ситуации, я отправился в догонку и благополучно добравшись до Кандагара. Нашел свой полк и сразу же приступил к исполнению новых обязанностей. Многим эта компания принесла славу и продвижение по службе, но для меня обернулась сплошными неудачами и бедствиями. Переведенный своего полка в беркшерский я участвовал в роковой битве при Мейванде. Там был ранен в плечо джизайлской пулей, начиненной осколками ржавого металла и гвоздей, которая раздробила мне кость и задела подключичную артерию. Я бы непременно попал в руки кровожадных гази, свирепых мусульманских воинов, беспощадно уничтожавших неверных, если бы не преданность и храбрость моего ординарца Мюрея. Он взвалил меня на бьючную лошадь и благополучно доставил на британские позиции измученного болью и ослабленного долгими лишениями, которые выпали на мою долю, меня с полным обозом других раненых отвезли в главный госпиталь, располагавшийся в Пешаваре. Там я отправился от ранения и окреп настолько, что уже ходил по палате и даже понемногу загорал на веранде. Но тут меня внезапно сразил брюшной тиф. Это вечное проклятие наших индийских владений. Несколько месяцев жизнь моя висела на волоске, а когда я, наконец, пришел в себя и начал выздоравливать, то оказался так слаб и истощен, что консилиум врачей решил не медля, дня отправить меня в Англию. Меня доставили на транспортное судно Оронд и месяц спустя высадили в Портсмуте с непоправимо разрушенным здоровьем. Впрочем, отечески заботливое правительство — разрешила мне использовать следующие девять месяцев на то, чтобы попытаться поправить его. В Англии я не имел ни друзей, ни родственников, поэтому был свободен как ветер, по крайней мере настолько, насколько может быть свободен человек, получающий одиннадцать шиллингов и шесть пенсов в день. В подобных обстоятельствах меня, естественно, потянуло в Лондон, в этот отстойник — куда неодолимо стекаются все праздношатающиеся бездельники империи. Там я жил некоторое время в частной гостинице на стренде, ведя тоскливое и бессмысленное существование и тратя имевшиеся у меня деньги весьма беспечно. Вскоре мое финансовое положение стало ужасающим, и я понял, что должен либо покинуть столицу и удалиться в деревню, либо совершенно изменить образ жизни. Сделав выбор в пользу последнего, я начал раздумывать над тем, чтобы съехать из гостиницы и поселиться в каком-нибудь менее фешенебельном и дорогом жилище. В тот самый день, когда я пришел к этому решению, в край Террион-баре кто-то похлопал меня по плечу, и, обернувшись, я узнал молодого Стэнфорда, некогда работавшего у меня фельдшером в госпитале Бартс, старейшей лондонской больницы. Одинокому человеку всегда приятно увидеть дружеское лицо в необозримой пустыне Лондона. В прежние времена мы со Стэнфордом не были закадычными друзьями, но теперь я приветствовал его с бурным восторгом, и он тоже, казалось, искренне обрадовался встрече. В порыве чувств я пригласил его пообедать со мной в ресторане «Холборн», куда мы отправились в извозчичьи пролетки. — Что, черт возьми, происходило с вами все это время, Вотсон? спросил он с нескрываемым изумлением, пока мы тряслись по запруженным людьми лондонским улицам. — Вы тощие, как жерти, и коричневый, как орех. Я кратко поведал ему о своих приключениях и едва успел закончить рассказ, как мы прибыли к месту назначения. — Бедолага! — посочувствовал Стэмфорд, выслушав сагу о моих несчастьях. «И чем же вы занимаетесь теперь?» «Ищу жилье. Пытаюсь решить проблему, можно ли найти удобную квартиру за разумную цену». «Как странно», — заметил мой спутник. «За сегодняшний день вы второй человек, от которого я слышу это выражение». «А кто был первым?» — поинтересовался я. «Один мой приятель, работающий в химической лаборатории госпиталя». Он присмотрел славную квартиру и сегодня утром жаловался, что не может найти партнера, чтобы снять ее на двоих. Ему одному она не по карману. «Вот это удача!» — воскликнул я. «Если ему действительно нужен компаньон, чтобы разделить жилье и плату за него, я для него как раз то, что нужно. Я определенно предпочел бы иметь сотоварища, чем прозябать в одиночестве». Молодой Стэнфорд посмотрел на меня поверх бокала немного странным взглядом. «Вы ведь пока не знакомы с Шерлоком Холмсом?» — сказал он. «Возможно, он и не подойдет вам в качестве постоянного компаньона». «Почему? С ним что-то не так?» «О, нет. Просто он слегка чудаковат. Энтузиаст в некой отрасли знания», но, судя по всему, человек вполне порядочный. Он, наверное, изучает медицину, предположил я. Нет, я понятия не имею, что именно изучает Холмс. Кажется, он преуспел в анатомии и первоклассный химик, но, насколько мне известно, систематической медициной никогда не занимался. Его занятия очень бессистемны и необычны, но благодаря им... Холмс накопил такое количество побочных знаний, что поразил бы любых профессоров. «И вы никогда не спрашивали у него, чем конкретно он занимается?» — удивился я. «Нет, Холмс не из тех, кого легко разговорить, хотя бывает весьма словоохотлив, когда им овладевает некая фантазия». «Я хотел бы с ним познакомиться». Если уж делить с кем-нибудь жилье, я предпочел бы человеку со спокойными привычками и преданного науки. Для шума и острых ощущений я еще недостаточно окреп. Всего этого я столько испытал в Афганистане, что хватит до конца моего земного существования. Так как же мне познакомиться с вашим приятелем? Он, наверняка, у себя в лаборатории. Холмс либо неделями глаз туда не кажет либо работает там с утра до ночи. Если хотите, можно поехать к нему сразу после обеда». Конечно, обрадовался я, и разговор переключился на другие темы. После того, как мы вышли из Холборна и направились в госпиталь, Стэмфорд поведал мне еще кое-что об особенностях джентльмена, с которым я вознамерился соседствовать. «Только если вы с ним не поладите, меня не вините». — предупредил он. — Я знаю о нем лишь что немногое, что успел выяснить во время случайных встреч в лаборатории. Поскольку вы сами решили с ним съехаться, вся ответственность ложится на вас. — Если мы не поладим, то попросту расстанемся, — ответил я и добавил. — Стэнфорд, по-моему, вы умываете руки не без причины. Может быть, у этого человека чудовищный характер или есть что-то еще? не бойтесь, скажите откровенно». «Не так-то просто выразить невыразимое», — рассмеялся он. «На мой вкус Холмс слишком одержим наукой, и порой это граничит с бездушием. Я, например, вполне могу представить себе, как он дает другу щепотку новейшего растительного алкалоида, и не по злобе, уверяю вас, а из любви к научному эксперименту, чтобы скрупулезно зафиксировать симптомы воздействия яда но надо отдать ему должное полагаю скорее и с полной готовностью он примет препарат сам судя по всему у холмса страсть к точному и проверенному знанию в этом нет ничего дурного конечно, но иногда он приступает к границу когда дело доходит до избиения палкой трупов прозекторской это выглядит слишком уж эксцентрично. «Избиение трупов?» «Да, чтобы проверить, в течение какого времени после смерти на теле могут образоваться синяки. Я своими глазами видел, как Холмс это проделывает». «И вы еще говорите, что он не изучает медицину?» «Нет». «Одному Богу известно, каков предмет его научных поисков». «Но вот мы и приехали». Так что сейчас у вас появится возможность составить о нем собственное представление. При этих его словах мы свернули в узкий проулок и вошли в маленькую боковую дверь, ведущую в одной из крыльев большого госпиталя.